Я твоя загадка. Моя жизнь, размеренная и распланированная, на много лет вперед полетела в пропасть, когда я встретил Варвару. Красивую, наглую, рыжую, лгунью и шарлатанку. Я всегда гордился своим хладнокровием и бесчувствием. На эту девицу мне тоже плевать. Так почему от одной мысли, что она навсегда исчезнет, мне становится плохо? Мой интерес наверняка вызван лишь тем, что я не люблю загадки, а она из них состоит. «Война между нами начинается, и я намерен выиграть все битвы до последней», — содержит нецензурную брань.